38. Лайла Кайл. Её зовут Лайла Кайл. Конечно же, она знала, что это мы лицо в зеркале, дали и другие имена: королева безумия, её полуумное величество, её королевское свихнувшееся высочество. О да, Лайла всех слышала. Достаточно проснуться раньше, чем надо, чтобы услышать, как этими именами называют Лайлу Кайл. Слово не обух, всегда говорила она, так и её отец говорил. Слово не обух. Но эти слова, этот шёпот, всё это её обижало. Правда, люди всегда шепчутся. Вот та не взрослые, а она ребёнок, вот та на бомба, которая может взорваться в любую секунду. Как странно, странно и неуважительно весьма, поскольку, во-первых, она не безумна, на этот счёт они 100% ошибаются, а во-вторых, Даже если и безумно, если бы она, скажем, раздевалась до гола при лунном свете и выла на луну, бедный Роско, какое им до того дело? Насколько она безумна или не безумна? Хотя, надо признаться, были дни, тяжелые дни, когда ее мысли ей не подчинялись, рассыпаясь, будто горсть опавших по осени листьев, которые пытаешься убрать в мешок. Это нехорошо, это за пределами дозволенного обсуждать человека за глаза, распространять такие мерзкие инсинуации это совершенно за пределами достойного поведения. Что она сделала, чтобы заслужить подобное обращение? Она сдерживалась, она никогда ни о чём не просила. Она была тихой, как мышка. Её совершенно устраивало сидеть в комнате наедине со своими любимыми вещами: бутылочками, гребнями, щётками для волос. За туалетным столиком, тем самым, у которого она сейчас сидит, похоже, уже достаточно долго сидит, расчёсывая волосы. Её волосы. Она снова переключила внимание на лицо в зеркале, и её пронзало приятное тепло от узнавания. Это зрелище, казалось, всегда было для неё неожиданностью. Румяная кожа без спор, влажный блеск глаз, пухлые щёки, изящные пропорциональные черты лица. Она выглядит потрясающе. И самое потрясающее её волосы. Какие роскошные, какие приятные на ощупь, чудесного мелассового цвета. Нет, не мелассового, шоколадного. Цвета превосходного тёмного шоколада, сделанного в каком-нибудь чудесном, особенном месте, в Швейцарии или какой-нибудь другой из этих стран. Как те шоколадки, которые всегда были у отца в столе. И если она вела себя хорошо, очень хорошо. А иногда и просто так, без всякой причины. Просто потому, что он любил ее и хотел, чтобы она это ощутила. Он звал ее в запретное святилище своего кабинета, пахнущее мужским духом, туда, где он писал свои важные документы, читал свои непостижимые книги, занимался своими загадочными отцовскими делами и награждал ее знаком своей любви. «Только одно», — говорил он, подчеркивая этим особенность каждого такого случая и подразумевая, что в будущем такое тоже может случиться. Золотистая коробочка с крышкой. Момент ожидания. Ее маленькая ручка, замершая над сокровищницей, будто нырящий к на краю бассейна, выбирающий идеальный угол входа в воду. Шоколадные, ореховые, с вишневым сиропом. Единственные, которые ей не нравились, она их потом тайком выплёвывала в бумажный платок. Но ей больше всего нравились без начинки, из чистого шоколада, и их она просто обожала. Сокровище считающей молочные сладости. Я на всякий раз пыталась угадать, найти его среди остальных, этот или вот этот. Яланда, женщина поспешно вошла в комнату шуршаюбками и вуалями зателевих тканей. Вот ведь, подумала Лайла. Что же это за дурацкий маскарад? Сколько раз она ей говорила, что надо более практично одеваться. Яланда, где ты была? Я всё зову и зову. Она посмотрела на Лайлу, будто на безумную. Они и до неё добрались, что ли? Яланду, мм, а кого мне ещё звать? со вздохом спросила Лайла. Что же она такая тугая на голову? Ладно, по-английски она, конечно, плохо понимает. «Мне бы хотелось кое-что. Будь добра. Пор фавор», добавила она по-испански «для надежности». «Да, мэм, конечно. Хотите, чтобы я вам почитала?» «Читать? Нет. Хотя...» Внезапно пришло ей в голову. Сейчас что-нибудь из произведений Беатрии Споттер ей бы хорошо нервы успокоило. «Кролик Питер в синей жилетке». Белканаткин и его брат Твинкльберри вместе они такие озорные. А потом она вспомнила: "Шоколад. У нас нет шоколада". Женщина, похоже, так ничего и не поняла. Может, к выпивке уже пристрастилась. Шоколад, мэм. Может, какой-нибудь гостинец с Хэллоуина остался? Наверняка где-нибудь должен быть. Любой пойдёт. Hershey's Kisses, Almond Joy, KitKat. Любой подойдёт. Э-э «Си? Sí? Немножко шо-ко-ла-да». Посмотри в шкафу над раковиной. «Простите, не понимаю, что вы просите. Это уже слишком. Делает вид, что не знает, что такое шоколад. Не понимаю, в чем проблема, Иоланда. Должна сказать, твое поведение начинает меня беспокоить. На самом деле, серьезно беспокоить. Прошу, не злитесь. Если бы я знала, что это, то с радостью принесла бы». Может, Дженни знает. Об этом я и говорю, сама понимаешь. И именно об этом. Лайла тяжело вздохнула. Жаль, но больше ничего не поделаешь. Лучше сорвать пластырь и прочистить рану. Боюсь, Иоланда, что мне придется отпустить тебя. Отпустить? Отпустить, да. Без «но». Боюсь, мы больше не нуждаемся в твоих услугах. Казалось, глаза женщины готовы выскочить из орбит. Вы не можете. Мне очень жаль, правда. Хотела бы я, чтобы всё уладилось, но учитывая обстоятельства, ты действительно не оставляешь мне выбора. Женщина рухнула на колени перед Лайлой. Умоляю, я сделаю всё. Я, Ламда, держи себя в руках. Я вас умоляю, залепетала женщина, уткнувшись лицом в юбке. Вы увидите, так и будет. Я буду усердно работать, клянусь. Лайла ожидала, что она будет переживать, но это недостойное проявление чувств стало для неё совершенно неприлично. Ей очень хотелось коснуться Иаланды, утешить её, но Лайла удержалась, понимая, что это только всё усложнит. Её руки повисли в воздухе. Может, надо было подождать, пока Дэвид домой придёт. У него такие вещи всегда лучше получаются. Конечно же, мы дадим тебе рекомендацию и плату за 2 недели. Не стоит тебе так расстраиваться. Это смертный приговор, женщина обхватила колени Лайлы, будто вцепившись в спасательный плот. Они отправят меня в подвал. Я не думаю, что это можно считать смертным приговором. Ты преувеличиваешь, совершенно точно. Но женщина была глуха к доводам логики, не в состоянии что-то членораздельно произнести, она лишь безутешно рыдала, орошая юбку Лайлы вязкими слезами. Теперь Лайла думала лишь о том, как бы побыстрее все это закончить. Она ненавидела такие сцены. Ненавидела. Что здесь происходит? Лайла подняла взгляд и увидела стоящего в дверях человека. И тут же вздохнула с облегчением. Дэвид, слава богу, у нас тут немного неловкая ситуация. Я Ланда, но она немного расстроена. Я решила, что мы с ней расстаемся, и она слишком близко к сердцу это приняла. Боже, ещё одно. Что с тобой такое? Разве это не типично? Не типично для Дэвида. Очень любезно с твоей стороны так говорить, уходя из дома на весь день, оставляя меня торчать тут. Я думала, ты меня поддержишь. Умоляю, не делайте этого, взвыла Яланда. Лайла махнула руками, типа, уберите от меня эту женщину немедленно. Вам помочь? Это оказалось не так просто, как на первый взгляд. Дэвид, не Дэвид, наклонился, чтобы оторвать рыдающую Яландо, не Яландо, от коленей Лайлы, но женщина вцепилась в них с удвоенной силой и представьте себе, завопила, что за сцену она устраивает. Ради всего святого. Она правда думает, что потерять работу домработницы действительно смертный приговор, судя по тому, как ведёт себя. Резко дёрнув женщину за талию, Дэвид оторвал её от Лайлы и поднял в воздух. Та вопила и брыкалась, размахивая руками, будто безумная. Лишь за счёт своего превосходства в силе ему удавалось удержать её. Надо дать Дэвиду должные. Он держит себя в форме. "Прости, Аланда", окликнула женщину Лайла, пока Дэвид тащил её к выходу. "Чек по почте пришлю". Дверь с грохотом захлопнулась. Лайла выдохнула, поняв, что до сих пор не могла этого сделать. Да уж, это что-то. Наверное, самое неприятное дело, с каким ей пришлось столкнуться. Она ощущала себя совершенно вымотанной и виноватой. Иоланда провела с ними не один год, а теперь все вот так закончилось. От этого у Лайлы осталось нехорошее ощущение. Да, признаться, Иоланда была не самой лучшей домработницей. А последнее время вообще всё запустила. Может, у неё какие-то трудности в жизни? Правда, Лайла никогда не бывала у неё дома и вообще ничего не знала о её жизни. Странно, как так получилось. Все эти годы я ланда приходила и уходила, и вдруг оказалось, что Лайла совершенно её не знает. Ну, она ушла. Поздравляю. Лайла, которая снова принялась расчесывать волосы, холодно поглядела на Дэвида в зеркало, видя, как он поправляет галстук, стоя в дверях. «И почему я в этом виновна, если не секрет? Ты же видел. Она совершенно потеряла контроль над собой». «Это шестая за год. Хорошие горничные на деревьях не растут». Лайла еще раз с наслаждением провела по волосам щеткой. Значит, обратись в службу. Сам понимаешь, дело не хитрое. Да и ведь ничего не ответил, очевидно, желая замять тему. Подошёл к дивану и, потянув брюки на коленях, сел. Нам надо поговорить. Не видишь, я занята. Ты им там в больнице не нужен или где там? Я не работаю в больнице. Мы миллион раз об этом говорили. Правда? Иногда её мысли казались лаяля павшими листьями. Иногда пчёлами в банке, маленькими жужжащими созданиями, безостановочно летающими по кругу. Что произошло в Тихасе, Лайла? В Тихасе? Он мрачно вздохнул. Колонна, не в теной путь. Я думал, я дал совершенно чёткие указания. Ни малейшего понятия не имею, о чём ты говоришь. В жизни не было Птихасе. Она перестала расчёсывать волосы и поглядела в глаза Дэвиду. Не отрывая взгляда от зеркала, Брет всегда тихос ненавидел, хотя, вероятно, ты ничего не хочешь об этом знать. Её слова попали в цель. Она видела это. Разговоры о Брете были её секретным оружием. Хотя она и понимала, что не следует этого делать, но находила извращённое удовольствие в том, каким становилось лицо Дэвида, как только она произносила это имя. Сдувшееся, пустое лицо человека, понимающее, что он никогда не сравнится с тем, другим. Я от тебя многого не прошу. Вот только начинаю задумываться, в состоянии ли ты и теперь контролировать этих тварей. Ну да? Жжж, жжжж. Ты меня слышишь? Мы больше не можем допустить такие катастрофы. Сейчас, когда настолько близки к цели. Я не понимаю, чем ты так расстроен. И если совсем честно, мне всё равно, в каком тоне ты со мной разговариваешь. Проклятье! Положи эту чёртову щётку! Прежде чем она сама бы успела сделать это, он выхватил щётку из её руки и кинул через всю комнату. Схватил её за волосы и дёрнул назад, а потом опустил голову и наклонился к ней вплотную лицом. Нет, не лицом, рылом, чудовищным перекошенным рылом. Её окутала его гнилостное, наполненное бактериями дыхание. Мне надоела эта твоя хрень. На её лицо летели брызги слюны на щёки, на глаза. Они попадали ей в рот, доводя её до тошноты. Кончики его зубов были покрыты чем-то тёмным, отчего зубы казались особенно страшными. Кровь. Его зубы были покрыты кровью. Это твоё дело. Вся эта глупая игра. Прошу тебя, ты делаешь мне больно. Ахнула она. Правда? Он резко крутанул её волосы, в кожу головы будто вонзились тысячи иголок. Дэвид взмолился она, её глаза застилали слёзы. Умоляю тебя, подумай, что ты делаешь. Зверское лицо гневно заревело. Я не Дэвид. Я хорас. Меня зовут Хорас Гилдер. Снова рывок. Повтори. Я не знаю, не знаю. Ты меня с толку сбиваешь. Повтори. Повтори моё имя. Бор сделала своё дело. Её сознание схлопнулось, будто вихрь циклона. Ты, Хорас, умоляю, только прекрати. Ещё раз. Циликом. Хорас Гилдер. Ты Хорас Гилдер, предатель Хомленда. Гилдер отпустила её и отошёл в сторону. Она лежала, откинувшись спиной на туалетный столик и сотрясаясь от рыданий. И если бы только она могла всё вернуть. Вернуть, подумала она, крепко зажмуривая глаза, чтобы не видеть этот ужас этого Хораса Гилдера. Лайла, вернись. Уйди от себя самой снова. Она вздрогнула, ощутив тошноту, которая поднялась из самой глубины, такой, что она не имела названия. Тошноты не телесной, но душевной, родившейся в метафизической сердцевине, ее разбитой на части личности. Ее упало на колени. Ее тошнило, она хватала ртом воздух, кашляла и снова изрыгала ту самую мерзкую кровь, которую сама же пила сегодня утром. «Ладно, хорошо». Сказал Гилдер, вытирая руки о костюм, просто чтобы всё расставить по местам. Лайла ничего не сказала. Ей так сильно хотелось уйти от тебя, что она не смогла бы сказать ни слова, даже если бы попыталась. Впереди великие времена, Лайла. Мне необходимо быть уверенным, что ты с нами. Так что больше никакой твоей ерунды. Я говорю о приказах, которые идут с самого верха. Лайла смогла кивнуть в ответ. И прошу, постарайся больше не догонять горничных. Эти девушки на деревьях не растут. Она тыльной стороной ладони вытерла с губ вонючую слизь. Ты это уже говорил. Извини. Я сказала: ты это уже говорил. Её голос звучал будто чужой. Насчёт горничных, которые на деревьях не растут. Правда? Он усмехнулся. Значит, говорил. Смешно, если задуматься. Есть в этом нечто логичное, учитывая потребности пищевой цепочки и всё такое. Уверен, твой приятель Лоренс согласился бы. Представляешь, этот человек может кушать. Он на мгновение замолчал, наслаждаясь собственными мыслями, а потом снова жёстко поглядел на неё. А теперь приведи себя в порядок. Без обид, Лайла. Но у тебя рвота на волосах.